Николай Якунин. Мы так оскудели, что нам от словца, от злого прикрыться-то нечем. Друзьям и родным надрываем сердца и души друг другу калечим. Я помню победу, засушливый год, в слепом одиночестве женщин... Но кто подсчитает Сегодня сирот И вдов, полагаю Не меньше Одеться во что Как сготовить обед Душа от бессилия В плаче Такая награда За столько-то лет Ни в чем мы не стали богач? И надо ли тень Наводить на плетень С за плечо Да и с Богом Сквозь ветхость избушек, Сквозь боль деревень По русским разбитым дорогам. Колыбельная Теплая ночь Над притихшей деревнею Тень расстелила свою. Спи, мой малыш, Я тебе колыбельную тихо сейчас пропою. Смотрят в домах своих девочки, мальчики, Яркие сны, как в кино. Глазки закрыли, цветы одуванчики, Спят незабудки давно. Рядышком ласточки дремлют под крышею, Мышка забралась в нору Где-то медведица с маленьким Мишей Спят под сосною в убору Пусты лужайки, безлюдны дороженьки Замерли стёжки пути Спи, мой малыш, засыпай, мой Серёженька Маму свою не буди Ты же ведь знаешь, с утра и до вечера Не было отдыха вам. Видишь, как сладко, легко и доверчиво Мама притронулась к сна Пусть отдыхают ладошки усталые, Нужно вам с нею поспать. Завтра проснетесь, и снова вы станете вместе трудиться игра сказку расскажет тебе как алеушка долю искала свою спи мой малыш засыпай мое солнышко баюшки бо баю, бою других не себя милосердию учим В сердцах уличаем кого-то во зле, А там, за туманом, за лесом дремучим, Есть место святое на грешной земле, Стучаться к нам в душе то счастьем, то горем, Зимы кулаки и ладошки весны, А там, за туманом, за сказочным бором, Есть место святое. Где все мы равны В тиши той священной Ни песни, ни крика Обманщик вдруг строгнет, Замрет краснобай Стекает закатом в траву земляника И тянутся ветки деревьев к грибам В правах там равны и вдова, и невеста Наполнены гнезда там вечностью звезд. На грешной земле есть священное место. Священное место. Крестьянский погост. Листопад. Как прекрасны В обманчивом свете За окном листопада Огни. Что же ты не пришел, Не ответил На мой голос В погожие дни? А теперь Ни к чему торопиться Под холодное пламя Осин. В роще нам от дождя Не укрыться, Не согреть Не запрятать морщин. Не смотри на меня ты, не надо, Не сходи в этом вихре с ума. По цветущим следам листопада Где-то тихо крадется зима. И прости, что мой путь обозначен В один узенький след до зимы. Всё бы в жизни сложилось иначе, Если б раньше чуть встретились мы. Только вечер повеет прохладой, Успокоится всякая гнусь, Браздой меж картофельных грядок Рядом с сивкой-кауркой пройдусь. Руки дело привычное помнят Где по кругу, где нужен пустырь Барана оседает на комьях Поднимая над зубьями пыль Там маленько пригнемся под грушей Здесь объедем смородины куст Понимающий сивка послушан Не нужны нам ни окрик, ни кнут. Вот закончим свой труд не для славы. И прощай каждый сам по себе, Он к подруге высокие травы, Я к своей одинокой избе. Зной в траву осыпается с крыш. Куры дружно почистили перья. Над погостом дремотная тишь. Луг ныряет в туман. Предвечерье. Тяжело пролетела пчела. Муравьи у крыльца суетятся. На церквушке вдали купола Над туманной грядой золотятся. Но уже сколько зим, сколько лет Над дворами, над рощей, над полем Не кружился причастием рассвет В легком звоне седых колоколен. Но уже сколько лет, сколько зим В бесконечной своей перепалке Над крестом проржавевшим косым Суетятся вороны да галки. В божьем храме какой идиот Разместил помещения складские. Птицы смачно швыряют птицы Понет не на камне, а в душе людские. Лес теряет свою высоту, Мятлик щурится глухо и слепо, И втекает закат по кресту Чим-то выдохом в звездное небо. Память. Строгий и верный судья То винит, то о чем-то хлопочет Мне приснилась светёлка твоя На исходе обугленной ночи Знаю я, что восторг тех минут Обернется печалью чуть позже Птицы в августе гнезда не бьют Бабье лето... Не поможет. Пусть рассветы С прохладных полей Мне приносят лишь боль До утраты. Все равно По стерне серых дней Торопливо шагаю В закаты. Для кого-то ночь, Время для сна, Одиночество, Грусть для кого-то. Для меня Ожиданий полна Фантастических Дивных полетов. От туман, От луж, от жневья Не уеду Ни в Сочи, Ни в Крым я. Пусть же снится Светелка твоя В бесконечные Ночи предзимья. Шепчутся листья О чем-то хорошем За день уставший Притих городок Темное небушка В светлый горошек Как ты похожа На мамин платок Помню, в нем мать Выходила к застолью В праздник Смущен на концы теребя Что же душа моя Звездную болью Полнится снова, увидев тебя. Вроде и кается не в чем пока мне Так и живу, а сомненья не в счет, Как ты учила, ворочаю камни, Ведь подлежачий вода не течет, Вечно делами, заботами занят, Тихо, как прежде, ночами пою. Жаль, что мой голос до звезд не достанет, Но до сердец иногда достаю. Душу излил и полегчило вроде. Скоро проснется притихшая Русь, Стало свежо, значит, ночь на исходе, Только я нынче рассвета дождусь. Звякнет бадейка о стенке колодца, Ветер с пригорка дохнет чебрецом. Скинув платок, мать ко мне повернется Вместо зари просветленным лицом. Затерялся в репейнике след Тот, что здесь я когда-то оставил, Лишь струится над памятью свет Желтый лист на зеленой отаве Старый вяз, словно раненый зверь Шарит ветками в поисках детства Крепко заперта прошлая дверь И не впустит никто обогреться Где-то трубит рассержена лось Мышь шуршит в заколоченном доме, Рыжий ветер, промокший насквозь, Что-то ищет в холодной соломе. В роднике загустевшую тушь Не пригубят ни люди, ни кони, Лишь на боль мою тянет из луж, Как и в старь, подорожник ладони. Плач матери Над тобою смрад над тобою мрак, По твоим следам я скольжу во тьму. Как же вышло так, как случилось так, Материнской душой не пойму. Оглянусь назад, ни снегов, ни ледин, Оглянусь назад, майский день родня, Проворонила я тебя, мой сын, Проворонила среди бела дня. Погляжу назад, где же грозный знак? Ты открытым был, ты веселым рос. Как же вышло так, что цветущий маг Злой гадюкою в твое сердце вполз? Среди бела дня, средь людей один Даже мать, не мать, Белый день, что ночь, Проворонила я тебя, мой сын, И ничем уже не могу помочь. Все сосешь, сосешь, Добровольный яд С кровью матери пополам. Над тобою мрак, Над тобою смрак, Я скольжу во тьму, По твоим следам. Речушка в закате остыла, Запутался ветер в Звезда на село опустила На светлом луче тишину. Мы вовремя выйдем из дома, Дневная усталость не в счет. Слепая тропинка в солому За выгоном робко нырнёт, И тут же село без причины Вернётся по нашим следам. Тебе вместо рук я с вершины Три слова волшебных подам. Свод неба опустит над нами Свою серебристую гладь. И звездные нити губами Мы будем всю ночь обрывать.